Глава шестая. Улучшение зрения школьников. В детский сад и в первый класс школы ребенок идет с сияющим от счастья лицом и блестящими глазами. Во втором-третьем классе время уже кажется ему бесконечно тянущимся, а после четвертого-пятого класса Школьный врач уже шлет родителям письмо, что ребенок нуждается в очках. Что же случилось с вашим ребенком? До того, как Джонни пошел в школу, он мог видеть, а мог и не видеть. Это было совсем не важно. Если бы его кто-нибудь спросил, ты можешь увидеть воздушного змея? Он бы посмотрел вверх и сказал бы «да» или «нет». Каков бы ни был результат, он его не волновал. Настолько это не имело значения для его развлечения. То, что было неважным в игре, становится важным в школе. Джонни ощущал на себе давление, принуждение к хорошей учебе. Поэтому он весьма усердно пялился на доску. Принуждение уже само по себе вызывает напряжение глаз. Если же, к тому же, и доска находится в таком месте, что дает блики при разглядывании ее с места, где сидит Джонни, да и незнакомые надписи на доске, как бы подернутые вуалью от остатков следов мела, то у Джонни возникают проблемы. Поскольку слова на доске для него очень важны, Он начинает, например, косить, напрягая таким образом, свои глаза. Чем больше усилий он прикладывает, тем хуже он видит. В конце концов, он начинает прикладывать еще больше усилий, но дело кончается тем, что он оказывается не в состоянии прочесть даже проверочной таблицы. Возникает потребность в очках. После пятого 6 класса процент детей, носящих очки, существенно возрастает. В высшей школе большинство отличников носит очки, а в колледже их ношение становится уже правилом. При этом можно встретить такие состояния. Возникновение усилия из-за принудительного характера обучения отягощенное психическим напряжением и пристальное смотрение из-за напряжения, необходимого для видения доски. Многие взрослые говорили, что их напряжение впервые появилось в школе из-за школьной доски. Тем не менее, эти доски до сих пор рассматриваются в качестве необходимого элемента школьного образовательного процесса. Педагоги старались облегчить этот процесс, используя светло-зеленые доски и желтый мел. Это, однако, ухудшает контраст по сравнению с тем, что дает белый мел на черном фоне и приводит к еще большему напряжению глаз, поскольку их работа основана на контрасте. Дети не единственные, кто испытывает проблемы с доской. Одна леди, преклонного возраста, несколькими годами раньше восстановившая свое зрение путем расслабления, вновь вернулась в мою студию, чтобы освежить в своей памяти курс лечения. Дело в том, что она посещала школу, где изучала астрологию и где у нее вновь возникли проблемы с доской. Практически все, что можно сделать в этой ситуации, это научить свои глаза расслабляться и поддерживать это расслабление, даже под стрессом психического напряжения. До наступления такого времени, когда детей в школе будут обучать расслаблению, родителям необходимо после занятий в школе давать им уроки расслабления, чтобы компенсировать то ежедневное напряжение, которому подвергаются их дети. Прежде всего необходимо точно выяснить, каким образом это напряжение оказывает воздействие на зрение, чтобы дома можно было проводить специализированную работу. Если глаза косят, то их можно через расслабление терпеливыми занятиями вернуть в правильную центровку. Если имеет место близорукость, то можно восстановить зрение вдаль, привить постепенно в подсознание правильные привычки расслабленного видения, так что больше эта неприятность не вернется. Если же дальнозоркие глаза не дают работать на близком расстоянии, то можно расслабить уплощающее глазное яблоко прямые мышцы. И тогда глаз будет без напряжения фокусироваться в ближней точке. Просмотрите предыдущую главу, посвященную близоруким и дальнозорким глазам. Первым делом научите детей основным принципам расслабления для всех. Расскажем об одном методе, применявшемся в одном из классов школы и улучшившим зрение всех детей. Перед учениками в классе повесили проверочную таблицу. Детям рекомендовали ежедневно читать столько строк в таблице, сколько смогут сделать с легкостью. Если, например, ребенок спотыкался на пятой строке, то, будучи заинтригованным, он, выходя из класса и проходя мимо таблицы, смотрел на эту строку с более близкого расстояния, позволявшего ему хорошо ее видеть. После перемены ученик, вспоминая эту строку, скорее всего увидит ее со своего места и будет заинтригован уже шестой строкой. Причины, по которой производились эти простые ежедневные чтения, были следующие. Во-первых, ученик использовал свое зрение без какого-нибудь принуждения. Он не обязан был прочитать каждую данную строку. Во-вторых, использование воспоминания и мысленного представления учило глаза чувству безусильного смотрения, смотрения без напряжения. Записи, которые вели учителя, показывает, что улучшилось зрение всех детей. У тех, у кого оно было ниже нормального, зрение улучшилось до нормального. У тех, у кого оно изначально было нормальным, оно стало еще острее. Родители могут повторить эти упражнения дома. Поскольку дети избегают проверочной таблицы, где им не удается показать хорошего зрения из-за обычного страха, внушаемого школьным врачом, не используйте при тренировке зрения детей отдельные буквы. Вместо этого сделайте таблицу из каких-нибудь слов. Подберите слова, соответствующие возрасту ребенка. Повесьте свое произведение искусства на стенку, которой ребенок часто обращается лицом, например, в обеденной комнате. Если же заниматься во время приема пищи проблематично, то повесьте таблицу напротив его кровати или на стене кухни против двери, через которую он обычно входит. Она должна висеть на хорошем освещении. Превратите ее в легкую игру для зрения. В первый раз позвольте ему выбрать расстояние, с которого он может увидеть слова. Предупредите его, что особо стараться не надо. Помогайте ему в чтении. Пообещайте ему, что в один прекрасный день он увидит все это без какого-либо труда. После того, как он прочитает две-три строки, позвольте ему подойти поближе и прочитать следующую строку. Не обращайте внимания на то, что он запоминает эти строки. Знакомые объекты легко разглядеть, следовательно, вы преподносите ему урок расслабленного смотрения. Воспоминание помогает зрению. Не думайте, что без принуждения ваш ребенок не захочет смотреть. Глаза стремятся видеть, они жаждут зрения. Если ребенок упирается и не хочет смотреть на таблицу, то причиной этого является скорее напряжение, вызванное принуждением, нежели его плохое зрение. Следите также, чтобы ребенок не применял каких-либо ухищрений, пытаясь увидеть. Помогайте ребенку ознакомиться со словами на таблице И хвалите его за каждое новое достижение. Не стоит подозревать его в том, что он не видит таблицу, а всего лишь вспоминает ее. Когда он будет вспоминать ее в момент, когда глаза отдыхают на каком-то слове, он увидит его. Когда через несколько недель его интерес к таблице угаснет, Было бы хорошо вновь стимулировать его внимание, повесив новый набор слов. Предупредите его о нежелательности для глаз, избегать какого-либо изменения. Но не делайте таких изменений слишком быстро, так как именно знакомство объектов, которые он рассматривает, является тем, что учит его расслабленному смотрению. Когда он не сможет уверенно прочитать какое-нибудь слово, или, как сказал маленький Джо, слово не будет просто видно каждый раз, покажите ребенку, какая удивительная вещь происходит с его зрением, когда он проделает пальминг, напишет носом это слово, четко и правильно, и затем с глубоким дыханием снова взглянет на него. И стар, и млад приходят в глубокое волнение от того улучшения в зрении, которое дает этот способ. Подростки из более старших классов могут лечиться, как и взрослые, то есть самостоятельно, пользуясь этой книгой. Конечно, в лечении большую помощь оказал бы квалифицированный инструктор, который поддержал бы вдохновение занимающихся используя различные упражнения и подбирая их таким образом, чтобы вызвать интерес у занимающихся как молодых, так и пожилых. Другим советом для родителей в наши дни, когда на свете так много людей честолюбивых, было бы не оказывать слишком жесткого давления на школьников после их занятий в школе. Как сказал мне однажды полный слез серьезный ребенок с дальнозоркостью глаз. В течение недели у меня совершенно нет времени заниматься соляризацией. Время так и несется. Я хожу к доктору на уколы, хожу на уроки танцев, на уроки музыки. Хожу в парикмахерскую, к стоматологу-ортодонту. На уроки пения и на тренировке. У меня нет ни минутки, чтобы делать то, что я хочу. Это весьма грустное заявление ребенка, жертвы постоянного принуждения, который наверняка в недалеком будущем будет страдать неврозом. Я работала и с другим ребенком, мальчиком 9 лет, у которого была миопия и который по 5 часов в день занимался своей виолончелью с 4 возраста. Так же, как это делал в свое время его миопический отец. В некоторых социальных группах нам надо бы начать движение, которое можно назвать доброе отношение к детям. Одной из причин того, что в наши дни так много проблем со зрением, является то, что у нас совершенно не остается времени на развлечения. Мы практически потеряли дух и искусство развлечений. Развлечения и игры, доступные в принципе всем, стали уделом лишь счастливчиков.